Глава 8. Да хорош. Не иначе система выбрала меня своим любимчиком. Я разглядел как после активации сферы и не мог поверить, что это всё вправду. Но предметы правда уникальны, другого такого точно нет и не будет. Вот только вопрос: на хрена? Зачем делать такое? Что этим хотел сказать система? Без награды я достал шестерню. Или как это вообще назвать можно? Тяжёлое, огромное, зубчатое кольцо, причём зубы направлены как наружу, так и внутрь. И зубы эти довольно острые. То есть не схватиться нормально, не кинуть его я не смогу. А значит, это не летальное оружие. Да и не оружие вовсе. Хрен пойми что. Пока окончательно не расстроился, внимательно посмотрел на хрень, лежащую передо мной, и не поленился вчитаться в описание. Керда, уникальная. Тысяча из тысячи. Описание: рекомендовано использовать классом, связанным с телекинезом. Улучшенный контроль при управлении телекинезом. Восстановление прочности под влиянием телекинеза. Ага, вот так значит. А уникальные предметы всё же можно использовать. Надо только найти свой. Теперь у меня новая задача. Необходимо найти подходящий мне уникальный предмет. Меч призрака, копьё духа, трусы привидения. Но одобру продавать нельзя. Выгрузив ящик пива из инвентаря, положил керду на его место. Весь-то на порядком, но если что, можно будет обменять на какую-нибудь полезность. Надо только найти покупателя. Солнце начало клониться к закату, а я по-прежнему полон сил. Сказывается то, что не так давно выпил среднее зелье здоровья. Да и вообще, спать или отдыхать теперь нет смысла. Если захочется, просто распакую десяток картофелин и выпью пару колбочек синий и красный жижий. Но морожием я так и не разжился, хотя есть топор. Крайне удобная штука. Можно наколоть дров, вскрыть консервную банку или расколоть пару черепов. Прочности ему не занимать, и он выглядит куда более удобным и практичным, чем меч. Странно, что именно мечи довольно часто выпадают из наград. Перед выходом открыл все скопившиеся сферы. Сразу выкинул всё, кроме одного предмета. «Пояс воришки. Ловкость плюс один. Обычная. Комплект. Одеяние воришки. Один из семи. Описание. Дополнительные особенности полного комплекта. Неприметность». «Неприметность. Ага. Как сразу всё стало ясно и понятно. Буду неприметным в хрен пойми, каком бомжатском одеянии. Ладно, осталось ещё этот комплект собрать». В любом случае пояс так довольно удобный, сидит прекрасно. И с его помощью я наконец смог замотать свой плащ так, чтобы никто не видел мои красные труханы. Также среди всего хлама обратил внимание на колечко, обычное, серое. Даёт прибавку к восприятию. Эта характеристика тоже важна. Нельзя пренебрегать подобным. Надел колечко на указательный палец, посмотрел, как оно смотрится. Да, похоже на цыгана, конечно. На левой руке аж четыре кольца. Благо, они легко прячутся под перчаткой и никак не мешаются. Никуда не давят. Кстати, о характеристиках. Скопилось их две штуки. И обе, я думаю, можно смело отправить в реакцию. А ловкость уже в следующий раз качну. Или силу. Хорошо бы и маны побольше иметь. Уж очень классно летать быстро. Собрав свои пожитки, обратился в призрака и отправился искать интересных противников. Обычных мертвецов убивать довольно легко, но награды с них меня интересуют слабо. У меня есть убер-вафля в инонторе, и думаю, она мне может очень хорошо помочь. Осталось найти хорошего и интересного противника. Пока летел, решил заглянуть в характеристики. Имя. Касп. Уровень — 7. Класс. Призрак. Характеристики. Физические — 13. Сила — 5. Ловкость — 5. Выносливость — 3. Умственные — 16. Интеллект — 5. Реакция — 8. Восприятие — 3. Духовные — 7 вместилище 6, каналы 1. Свободные очки характеристик 0. Навыки: активные, пассивные, дополнительные, дематериализация, классовый. Свободные очки навыков 14. Умение: инерть 60 кг. Вот такие дела. Свободных очков навыков хоть жопой ешь, а детех некуда. Классовый навык прокачивается вместе со мной, и впихнуть туда ничего не получается. А вот умение вообще отдельная песня. Почти уверен, что приобрести такое надо чем-то упорно позаниматься. Например, расставить ловушки по всему городу или сидеть и клипать оружие. В таком случае система зачтёт страдания и определённый уровень умения позволит стать ремесленником. Но это не точно. Думаю, первым делом сильных тварей надо искать в торговом центре. Для получения уровня людям надо убивать либо сильных мертвецов, либо много слабых. И не думаю, что у них процесс прокачки устроен как-то иначе. В торговых центрах в любом случае было много народу, и возможно, даже кто-то успел поднять несколько уровней, прежде чем их сожрали. Отсюда и моя уверенность в наличии сильных тварей и монстров. Догадки оправдались. В ближайшем торговом центре я и правда нашёл множество страшных тварей, но беда лишь в том, что они равномерно рассесались по большой площади, а у меня всего 20 м. Хотя в инструкции упомянуто радиус, а значит, в общей сложности все 40. Нужна какая-то замануха. Причём мало будет просто крикнуть и исчезнуть. Надо пошуметь некоторое время, пока не собьется достаточное количество именно сильных тварей. Сам торговый центр довольно компактный, но высокий. 5 этажей плюс парковка. Зомби в основном на верхних этажах, но и внизу достаточно. Первым делом проверил, как обстоят дела в туалетах. Нет, не подходит. Там тоже засели мертвецы, причём все как один покусаны. Люди прятались, пытались запереться, помогали своим товарищам, и те подставляли их в самый неподходящий момент. Верхний этаж самый высокий. Всё потому, что там расположился кинотеатр. В принципе, с этим можно работать. Первым делом зачистил все входы и выходы. Топоры, правда, очень удобное оружие для проламывания черепов. Теперь я даже не прячусь после каждого удара и за одно проявление могу прикончить сразу по нескольку мертвецов. Единственный минус — довольно часто застревал в голове, и не всегда получалось оперативно его выдернуть. Но в таких случаях я просто выходил в мир духов, и оружие освобождалось само по себе. «Лять, это же надо!» Не проверил вовремя. В коморке, которую я планировал занять, оказались люди. Две девушки спрятались в кабинете с проектором. Дверь там серьёзная. «Лять, это же надо!» И потом у немногочисленные бывшие коллеги не смогли к ним пробраться. А ведь я хотел включить фильм, и когда сюда вломится достаточное количество зомби, спалить всё к хренам. В идеале закрыв дверь снаружи. Даже если, жахну на этажом ниже, они тут сгорят заживо. Пусть общество людей мне не впёрлось, но вот так ни за что убивать двух дур нельзя. Надо их куда-то деть. Сражаться можете? Я боюсь изня откуда. И они в ответ заорали так, что мне пришлось снова исчезнуть. «Да, с такими визгами и кино не придётся врубать». «Заткнитесь, пожалуйста!» — снова появился я, как только они начали затихать. «Сейчас все зомби сюда придут!» «А-а-а!» «Да чего им надо-то? На хрена орать?» Я снова растворился в воздухе и отправился за дверь. Мертвецы начали долбить в неё с особым мастеровинением, но их пока слишком мало. «Не выбьют, но это пока!» Чтобы они не рычали лишний раз, материализовался за их спинами и начал выщёлкивать по одному, всаживая топор в затылок и тут же пропадая. Основная куча даже поворачивать голову не успевала. Уж очень их завлекал крик. И потому я легко разобрался с пятнадцатью тварями всего за пару минут. «Ещё раз заорёте, и я уйду. Делайте тут что хотите». Голос мой был спокойный, но жёсткий. «Пусть с людьми я общаться не люблю, но девушки — исключение. Иногда можно». Вовфе кто? Испуганно прошептала одна из них. Маленькая миниатюрная блондинка в короткой чёрной юбке и белой блузке. Они с подругой забились в дальний угол и смотрят на меня с нескрываемым ужасом. А почему? Чем я так не вышел, что меня бояться? Хм. Может, дело в вещах? Только что впервые за несколько дней, а может, и недель, я посмотрел в зеркало. Интересно, на хрена оно в этой каморке? Когда живёшь один и с людьми общаешься только при помощи чатов, На свою внешность не особо обращаешь внимание. Вот и я немного зарос. На лице что-то среднее между щетиной и бородой, из-под шляпы клоками торчат немытые волосы, да и одежка немного такая, бомжатский балахон до пола, поверх надетые кожаные наручи, перчатки, а в руках топор, испачканный в гнилых мозгах. Я Дедушка Мороз. Ну а чего им ещё сказать? Первое, что пришло в голову. Девушки замерли и непонимающе уставились на меня. Да так пристально. Что мне снова пришлось исчезнуть. Ну нахер. Может просто свалить? Ой, здесь. Спустя минуту, когда я уже развернулся к выходу, отозвалась бандинка. "Вы да?" ответил я, снова появившись прямо перед ними. "Если успокоились, то давайте уже валить отсюда". "Ну как? Там всё в этих страшных монстрах?" возмутилась старая, рыженькая. "Тож ничего такого, ростом чуть выше подруги". Да и формы более скромные, но всё равно невольно приковывает взгляд. Каком к верху? Включайте фильм пострашнее и погромче и показывайте, где тут запасной выход. Пожарная лестница, например, или тип того. План прост. Насчёт надёжности сомневаюсь, но простота его меня радует. Не я не запутаюсь в эти две миловидные курицы. А какой включить? Что, удивился я? Фильм какой включить? неуверенно спросила рыжая. Она серьёзно? И ведь правда, смотрит невинными глазами, ждёт ответа. Ну, про зомби включи, я хер знает. На экране появилась реклама каких-то других фильмов, и динамики заорали на всю катушку. Прямо перед этим я на всякий случай проверил описанный ими путь к отступлению. Вроде всё нормально, разве что дверь пожарного выхода была заперта. Пришлось поработать топором, и спустя пару-тройку ударов замок поддался. Как только поднялся шум, Из всех щелей сразу полезли полчища тварей. Зомби разных мастей, первым делом пытались достать до колонок, а некоторые начали рвать экран. С пожарной лестницы также высыпали мертвецы, но их поток быстро закончился. И тогда мы втроём ломанули вниз. Я крикнул девушкам, чтобы не останавливались и бежали без оглядки, а сам активировал навык и ускорился. Всё потому, что где-то внизу послышалось степение и рычание мертвецов. Скоро встретились и сами источники звука. Десяток зомби двигались по лестнице нам навстречу. Хотел на автомате пропустить толпу мимо, но вспомнил про девчонок. Я их решил их спасти. Сранные рыцерлять. На хрена полез? Надо было просто лететь в следующий торговый центр или сделать вид, что не заметил их. Но раз взялся, надо спасать. Тем более, что я ничем не рискую. Зелье у меня есть, и укусы пока не страшны. А если и закончится, то я сделал всё, что смог. Появившись на лестнице, я достал из инвентаря щит и сжал покрепче топор. Зомби не приспособлены к ступенькам и потому двигались они крайне медленно, постоянно спотыкались и падали, а также всячески мешали друг другу. Но даже так пёрли они довольно плотным потоком. Первого срубил без проблем. Он как раз в очередной раз споткнулся, и потому я просто рубанул его по затылку. Следующий также запутался в ногах но попытался достать меня зубами, за что получил по лицу щитом. Дури в мертвецах немерено, но и я не лыком шит. Как только голова зомби от удара отлетела назад, топор тут же впился в висок мертвеца, и мне пришлось на мгновение исчезнуть, чтобы достать застрявшее оружие. Пара минут, и лестница накрыла плотным покрывалом мертвечины. После каждого удара я делал шаг назад, чтобы не споткнуться от тела, А зомби, наоборот, с каждым шагом только сильнее мешались друг другу. «А-а-а!» — <Husky> завизжали в один голос девушки, когда увидели множество трупов. «Да хорош орать, если жить хотите!» — задал Балли уже честное слово. «Бояться надо не мёртвых, а живых!» Я спустился на первый этаж и выглянул на улицу. Напротив, в двадцати метрах, расположился какой-то небольшой магазин всяких безделушек. Внутри пусто, и двери открыты настежь а значит, можно девок сбагрить туда и забыть их, как страшный сон. «Эй!» — я вернулся к ним и жестом подозвал себя. «Вон там, в ту дверь, а я пока отвлеку мертвяков». На этот раз они не стали спорить, и обе решительно кивнули. Уже лучше. Вдалеке трётся небольшая группа зомби, и если всё сделать тихо, девчонки успеют добежать до двери и спокойно закрыть её изнутри. «Всё, бегите! Закройтесь, и всё будет в порядке!» — сказал я и растворился в воздухе. — Надоело нянчиться, пусть дальше сами. Я и так сделал слишком много только ради того, чтобы моя совесть была чиста. Теперь всё вокруг, можно к херам спарить и спокойно собрать свои законные награды. Но улетать сразу не стал. Интересно посмотреть, как они разберутся со своей проблемой. Блондинка стартанула первой, следом за ней из двери выскочила рыжая. Вот только добежать они не смогли. Светловолосая была уже у самых дверей, когда её подруга отвлеклась на мертвецов, что зарычали и побежали в их сторону, и не заметила невысокий бордюр. А вот это ожидаемо. Блондинка не стала ждать подругу и как только соскочила в помещение, сразу захлопнулась за собой дверь. Вот такая у тебя подруга. Я присел на корточки рядом с распростравшейся по земле рыжеволосой девкой. А что ты думаешь делать? Я я Она, не понимая, ещё заидиралась и с надеждой посмотрела на меня. Ты, ай да хрен с вами всеми. Крас уж взялся, надо с этим говном закончить. Блондинка так и стояла у двери, и потому пришлось схватить её за волосы и отбросить назад. Замок щёлкнул, и я открыл дверь, впуская рыжу внутрь. Всё, мерт с собой сами разбирайтесь, рявкнул я ей сейчас. И так слишком много времени потратил. Зомби, что начали ломиться в дверь, трогать не стал. Если надо сами разберутся. Сам я сразу отправился в кинотеатр. За это время там собралось немало твари всех форм и размеров. Сейчас, когда экрана уже было разорвано в клочья и большая часть колонок разбита в хлам, мерцыцы потихоньку начали разбираться в поисках чего пожерать. Ну даже так классно. Минимум два сильных изменённых прямо в центре зала и ещё штук 10, но уже послабее вокруг. Стрелок, громила, несколько бегунов, и ещё какая-то непонятная прощавая жирная тварь. Так я их пока не встречал. Рост там он чуть выше среднего, но при этом очень жирный. Всё тело мутанта покрыто волдырями, из которых в воздух поднимается зеленоватый пар. От этого пара начинают тлеть стены. И мне бы не хотелось сконтактировать с ними, даже когда я под действием навыка. Что странно, сколько я видел мутантов, все разные. Ни одного под копирку. Что стрелки, что бегуны. Да даже здоровяки. Все они чем-то да отличаются. Например, стрелки. Тот, который я уже успел убить, палил костяными шипами из шеи. Сейчас же я вижу двоих. У одного дула длиннее, расположена она немного выше, а второй вовсе ходит с пушками на руках. Так же и со здоровяками. Единственное, что их объединяет, — это размеры. В остальном, у кого-то есть костяная защита, кто-то просто массой давит, а есть твари с огромной пастью и удлиненными руками. А вот к кому отнести жиробаса, я даже не знаю. Не встречал ничего подобного пока. Ну, понеслась. Я появился в стаф на крестнах в самом дальнем ряду. Граната уже была у меня в руках, и поэтому я просто замахнулся и метнул её как можно дальше. Пока она летела, активировал навык и уже через секунду завис за пределами здания с практически пустой шкалой маны. Бах. От взрыва разом вылетело всё стёкла. Получен уровень +1. То, что нужно. Зомби со всей округи услышали шум и направились прямиком в пекло. Получен уровень плюс один, инвентарь увеличен плюс пять. Упс, некрасиво получилось. Но каждый уголок проверить я не мог чисто физически. Внутри было жарко. Огонь охватил незаявленные двадцать метров, а распространился буквально за пару минут на соседние залы. Надо было и там включить фильмы. Видишь, можно было бы собрать большой урожай. Ну и так круто, уже два уровня. Вроде как девятый должен быть. Осталось всего ничего, и я смогу изучить по одному дополнительному навыку. Но на этом рост уровней прекратился. Думаю, десятка это рубеж, до которого не так просто добраться. Даже у Богаева в полицейском участке при его возможностях набивания опыта не хватило патронов на десятый. Вполне вероятно, что он и сейчас как лох с девятым ходит. Часа два пришлось летать вокруг. Даже зелье маны раздавил чтобы потом спать не так хотелось. Ведь впереди ещё очень много работы: собрать награды, добить коллег, а потом ему все начать всё это богатство распаковывать. Благо укромных уголков вокруг хоть сколько угодно. Тем более теперь, когда прогремели взрывы и седа стенала с полгорода, заодно посмотрел, как там спасённые мною девушки. Сидят по-разному гламы, не разговаривают, только смотрят друг на друга злобно и всё. Ничего, думаю, со временем они разберутся в своих отношениях, и из этой комнаты выйдет только одна. Не люблю подлецов, а потому надеюсь, что выйдет именно рыжая. Хотя по всем законам природы должна победить блондинка. Всё же добивается чего-то в жизни часть всего именно такие твари, готовые идти по головам других и топить тех, кто рядом по первой нужде. Постепенно пламя стихло. Жаль, пожар не перебрался на нижние этажи. Там бы я ещё пару уровней получил, но даже так нарубить удалось знатно. Первым делом собрал награды, оставленные на пожарной лестнице. Все сплошь серые, но тоже хлеб. Далее сразу поднялся к самому эпицентру. Теперь стало ясно, почему пожар не распространился на другие этажи. Пусть здесь температуры были дичайшие и воспламениться успели даже соседние залы, но противопожарная система сработала как надо и во всём остальном здании всё теперь залито водой. И пусть пламя погасло, сразу подобраться к месту взрыва я не смог, слишком горячо, и моё бесплотное тело начало испытывать дискомфорт. Этим пренебрегать нельзя, так что лучше просто подождать. Тем более мне есть чего пособирать и в других комнатах. Мертвецы там обуглились, но сдохли далеко не все. Зато многие стали слабее, а то и вовсе обездвижены. Я начал появляться и наносить быстрые, но чёткие удары топором, добивая их одного за другим. В итоге через час мой инвентарь пополнился примерно на 70 картофелин, 30 сфер и 10 бесполезных серых книжек. 5 картофелин и только одна сфера оказались зелёными. Прошёл ещё час, и я наконец смог попасть на пепелище. Нихива тут драхнуло. От прежней мебели не осталось и следа, поплавился даже бетон. Примерно с той же температурой у меня полыхнуло, когда я понял, что мне придётся выйти из дома и топать до кассы, а потом стоять в очереди. Гора обугленных трупов прямо посреди зала. Кинул гранату, я не очень удачно, и она попала в угол, так что в пепел обратились не все. Но даже так я сразу увидел хренову гору наград. Они валялись повсюду и пламя их никак не повредило. Впрочем, в этом я и не сомневался. Одна за другой наградки начали отправляться в мой инвентарь. Несколько зелёных картофелин, горошины. Следом я начал углубляться в гору трупов, ведь под ними может быть что-то ценное. И почти сразу нашёл синюю картофелину. Поскорее бы раскрыть, очень интересно, что там будет. Но больше ничего интересного не попалось. А была не была. Я материализовался около горы трупов. Вокруг всё равно ни одного зомби, и можно не переживать, что на меня кто-то нападёт. Обугленные костяшки с хрустом разлетелись, как только я зацепил их топором. Под ними я нашёл ещё одну картофельную и зелёную книжку. «Да тут целый клад!» После своей находки я начал врезаться в рудник, глубже и глубже разбрасывая кости в разные стороны и вытаскивая всё новые награды. «Бррррр!» Куча взорвалась и меня отбросила назад, присыпав сверху обугленными частями тел. Посреди я оказался последний выживший. Тот самый жердней, покрытый зелёными валунами. Он безошибочно разглядел меня, и в ту же секунду валуны начали лопаться, заполняя всю комнату едким зелёным дымом. Туман распространился по всей комнате молниеносно, и я лишь в последний момент успел дематериализоваться. Но бесполезно, ведь туман был магическим и наносил мне урон независимо от того, было у меня тело или нет.